Болезни опорно-двигательного аппарата Подавляющее большинство пожилых и старых людей испытывают боли в суставах, конечностях, позвоночнике и мышцах. Болевые ощущения различаются по интенсивности, длительности, степени нарушения двигательных функций и зависимости от лекарственной терапии. Больной человек, страдающий от боли, старается оградить себя от лишних движений. А снижение двигательной активности неминуемо приведет к избыточному весу, застойным явлениям в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Нарушению эвакуаторной функции кишечника, атрофии мышечной ткани, развитию пролежней превратит бодрую пенсионерку в унылую немощную старуху, создавшую близким людям массу проблем социально-психологического и гигиенического плана. У пожилых людей довольно часто возникает серьезное обменное нарушение костной ткани остеопороз, который называют безмолвной эпидемией в связи с широкой распространенностью. Плотность и прочность костей снижаются за счет вымывания кальция из костной ткани. В ней появляются пустоты и на рентгенограмме определяется ячейстое строение кости. Возрастает хрупкость костей и риск возникновения переломов даже в случае незначительных травм. Особенно тяжело в плане лечения и прогноза протекают у пожилых переломы шейки бедра. Около 20% больных погибают в течение первого года после травмы, а частичное выздоровление, позволяющее встать на ноги, сопутствует лишь четверти пожилых людей. Остальные пострадавшие до конца жизни остаются прикованными к постели. Длительное время остеопороз развивается бессимптомно, затем появляются боли в костях, чаще в позвоночнике, медленное уменьшение роста, изменение осанки, ограничение подвижности позвоночник. Переломы костей при незначительных травмах свидетельствуют о далеко зашедшем процессе, Способствует развитию переломов, снижение минеральной плотности костей, склонность к падениям у людей старческого возраста, низкая амортизационная способность жировой ткани, особенно в области тазобедренного сустава. Ученые считают, что наиболее подвержены развитию столпороза курильщики, ведущие малоподвижный образ жизни и склонные к употреблению кофе и алкогольных напитков. Для подтверждения диагноза остеопороза используют рентгенографию костей скелета и определение минеральной плотности костей, МПК, с помощью различных методов. Основная цель лечения остеопороза – профилактика возможных переломов, направленная на увеличение костной массы. Для достижения эффекта необходимо назначение диеты с повышенным содержанием кальция, Препаратов, улучшающих усвоение кальция и фосфора костной тканью и витамина D. Продукты с высоким содержанием кальция. Молоко, кефир, творог, сыр, шпинат, сельдерей, капуста, фасоль, орехи, апельсины, финики, куриные яйца, креветки. Источники фосфора. Молочные продукты, яичный желток. Цельнозерновой хлеб, орехи, семечки, бобы, грейпфруты, яблоки, спаржа, цветная и качанная капуста, маслины, морковь, авокадо. Нарушает кальциевый обмен избыточное употребление кофеина и алкоголя. Для сведения, в одном стакане молока или кефира содержится 200 мг кальция, в 100 граммах творога 100 мг. В 30 граммах твердого сыра 200 мг, в 100 граммах сельдерея 240 мг, в 100 граммах говядины или рыбы 20-40 мг. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор из пищеварительного тракта, регулирует минеральный обмен. Частично витамин D синтезируется в коже под влиянием солнечных лучей. Наиболее богатый природный источник этого витамина ⁇ рыбий жир содержащиеся в печени трески, палтусы и других рыб. Многим женщинам назначают гормонозаместительную терапию, содержащую эстрогены в комбинации с прогестогенами, что защищает кости от потери кальция. Врачи считают, что ежедневно пожилые люди должны получать не менее 1000 мг кальция. Для профилактики остеопороза предлагается вести активный образ жизни и заниматься физкультурой. Физические упражнения улучшают кровоснабжение костной ткани, улучшают транспортировку питательных веществ к костям, замедляют вымывание кальция, что способствует сохранению их высокой плотности. Полный отказ от курения, минимальное употребление алкоголя, запрет на поднятие грузов и тяжелые физические нагрузки – помогут защитить организм от остеопороза и патологических переломов. Остеоартроз. Прогрессирующее заболевание суставов, которое поражает суставные хрящи, вызывает костные разрастания вокруг сустава и умеренно выраженное воспаление в суставной полости. Почти каждый пожилой человек после 60 лет высказывает жалобы на боли в суставах, Чаще поражаются коленные или тазобедренные, реже плечевые суставы. В легких случаях заболевание касается только мелких суставов пальцев рук. Женщины болеют в два раза чаще, чем мужчины. Более подвержены заболеванию дамы с избыточным весом, имеющие наследственную предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Основой заболевания являются деструктивные изменения хрящевой ткани, в результате чего она теряет влагу, эластичность, расслаивается, расщепляется с образованием трещин и эрозий различной глубины. Организм стремится приостановить разрушение хряща и залатать повреждения, усиливая выработку коллагена но коллаген образуется некачественный, неспособный вступать в реакцию с гиалуроновой кислотой, и восстановительный процесс не идет. Дегенерацию хряща усиливает и воспалительный процесс в суставной сумке, который со временем переходит в склеротический. Часть кости, лежащая непосредственно под хрящом, тоже не остается в стороне от разрушительного действия времени. Нарушается кровоснабжение, И микроциркуляция, ведущая к гипоксии костной ткани. На этом фоне быстро развиваются микропереломы, усиление процесса костеобразования, утолщение костных структур. Дегенеративный процесс носит необратимый характер, но замедлить или остановить его прогрессирование вполне возможно. Болезнь протекает в виде локальной формы – моноартроз, или по типу генерализованного артроза – полиостеоартроз, когда процесс захватывает более трех суставов. У многих пожилых людей выявляется деформация мелких суставов пальцев рук, появление так называемых узелков гиберден. Это один из вариантов генерализованного остеоартроза, имеющего в своем развитии генетическую предрасположенность и передающегося по женской линии. Основной симптом остеоартроза – боль в поврежденном суставе, усиливающаяся при движении, заставляющая больного ограничивать двигательную активность. На ранних этапах заболевания боль стихает сразу после физической нагрузки, но с развитием деструкции интенсивность боли возрастает, и нередко боль возникает в покое и даже во время сна. Больные отмечают появление хруста в суставах во время движения. То не досточки, то косточки хрустят. После длительного пребывания в спокойной позе отмечается скованность в пораженном суставе, для преодоления которой требуются активные движения в нем и некоторое время. В некоторых случаях сильная боль в суставе, ограничивающая движение, идет к спазму мышечных групп, вокруг сустава и развитию контрактуры. Отломившийся кусочек хряща или кости, попавший в суставную полость, способен вызвать сильную резкую боль и невозможность даже малейших движений в суставе. Если остеоартроз сопровождается значительным воспалительным процессом с выпадом эксудата в полость сустава, то отмечается увеличение сустава в объеме, Его деформация, повышение кожной температуры над суставом. Для уточнения диагностики применяется рентгенологический метод обследования, а в специализированных артрологических клиниках используются более сложные методики: компьютерная томография, остеосцентиграфия, артроскопия. Они позволяют определить степень разрушения хряща, наличие трещины и эрозии, Количество жидкости в суставе. Артроскопия позволяет выявить изменения в суставе задолго до того, как это может сделать рентгенография. Лечение остеоартроза направлено на приостановление деструктивного процесса, следовательно, уменьшение боли и восстановление функции сустава. Из медикаментозных средств используются противовоспалительные препараты нестероидные НПВП и стероидные, вводимые в полость сустава. Нестероидные противовоспалительные препараты снимают болевые ощущения, уменьшают воспалительный процесс, улучшают двигательную функцию суставов. У пациентов пожилого и старческого возраста назначение любых лекарств должно быть осторожным и оправданным. Понятно, что сопутствующие заболевания пищеварительного тракта могут негативно отреагировать на длительный прием лекарств. А снижение детоксикационной функции печени, замедленный ток крови, уменьшение фильтрационной способности почек повышают риск токсического влияния медикаментов на организм. Побочное действие НПВП заключается в основном на негативном влиянии на желудочно-кишечный тракт, вызывающем изъязвление слизистой, Поэтому при длительном применении этих лекарств необходимо динамическое наблюдение за состоянием желудка и 12-перстной кишки. В лечении у используются такие НПВП, как эбупрофен, диклофенак натрия, Вольтарен, кетопрофен, напроксен, пироксикам и так далее. Хорошо зарекомендовал себя мавалис, обладающий минимальным раздражающим действием, на желудочно-кишечный тракт. Его достоинством является и тот факт, что он хорошо сочетается с антидиабетическими препаратами, бета-блокаторами, сердечными гликозидами, то есть с наиболее употребляемыми лекарствами среди лиц пожилого возраста. Для внутрисуставного введения используются кортикостероиды, гормоны коры надпочечников, дексаметазон, дипомедрол, кинолог. Чтобы замедлить деструктивные процессы в хрящевой ткани, предложены хондропротекторы, улучшающие обменные процессы в хряще и повышающие устойчивость хрящевых клеток к разрушающим факторам. Румалон, артепарон, артрон. Лечение остеоартроза не ограничивается приемом даже самых современных и самых лучших препаратов основная ответственность за успех лечения ложится на самого пациента. Разработаны специальные упражнения, направленные на улучшение гибкости и увеличение амплитуды движений суставов. При регулярном выполнении этих упражнений достигается устойчивый эффект и значительное снижение болевых ощущений. В каждой поликлинике есть инструктор по лечебной физкультуре, который подберет для вас необходимый комплекс упражнений. Специальные физиотерапевтические процедуры помогут справиться с болью, уменьшить воспалительный процесс в суставе, улучшить кровоснабжение хрящевой ткани. С хорошим эффектом используется иглорефлексотерапия и лазерное облучение суставов. В тяжелых случаях возможна операция по эндопротезированию сустава, в основном тазобедренного. В домашних условиях можно использовать горячие ванны или аппликации парафина для снятия болевого синдрома. Для сна использовать плотный матрас, не прогибающийся под тяжестью тела и обеспечивающий физиологическое положение сустава. Придирчиво выбирайте не только уличную, но и домашнюю обувь. Она должна быть удобной, с невысоким широким и устойчивым каблуком, чтобы нагрузка на позвоночник и суставы распределялась равномерно. Из этих же соображений не носите тяжелую сумку в одной руке. Лучше распределите груз на две небольшие поклажи или используйте заплечный рюкзак. Остеохондроз. О симптомах остеохондроза может рассказать каждый, так как редкий житель планеты не испытывает их на собственном опыте. Однако сущные заболевания представляют немногие. Большинство пациентов считают остеохондроз отложением солей, а также называют острым хондрозом, не ведая о том, что этот процесс может быть только хроническим. Чтобы разобраться в происхождении болезни, вспомним строение позвоночника. Позвоночный столб состоит из отдельных позвонков – тела которых соединены между собой межпозвоночными дисками плотно, но эластично. Поэтому позвоночник остается гибким и подвижным. От тела позвонка отходят костные отростки, образуя позвонковую дугу. Все вместе позвонки, соединяясь между собой, образуют позвоночный столб, а их дуги образуют спинно канал, в котором располагается спинной мозг. Сравнивая позвоночник со столбом, мы расписываемся в неуважении к строгой науке геометрии, ибо столб предполагает цилиндрическую форму, от которой далек даже самый идеальный позвоночник. Его строение скорее напоминает усеченный конус с расширенным основанием, состоящий из пяти отделов. Шейного – семь позвонков, грудного – двенадцать позвонков, поясничного – пять позвонков, Крестцового, пять позвонков, сросшихся в одну кость, крестец. И копчикового, из трех-четырех позвонков. Если посмотреть на позвоночник сбоку, то будут заметны четыре изгиба. к переди в шейном и поясничном отделах лордоз, и кзади, в грудном и крестцовом отделах кифоз. Такая форма позволяет снять часть нагрузки с позвонков и передать ее на околопозвоночные связки. Наличие изгибов оберегает позвоночник от толчков, неизбежных при беге и ходьбе. Межпозвоночные диски состоят из плотной фиброзной ткани, имеющей круговое строение. А центр диска заполнен студенистой массой пульпозным ядром. Кроме соединяющей позвонки роли, межпозвоночные диски играют роль амортизаторов, смягчающих удары, которые возникают при разнообразных движениях тела. С возрастом межпозвоночные диски подвергаются дегенеративно-дистрофическим изменениям, в результате которых фиброзная ткань теряет влагу и эластичность, становится ригидной, и хрупкой, в ней появляются трещины. Пульпозное ядро смещается со своего центрального места к периферии, вызывая пока еще не боль, а чувство дискомфорта, при длительных статических нагрузках, за рулем у компьютера, заставляющая больного изменять положение тела. В дальнейшем смещение ядра может привести к сдавливанию задней продольной связки, в которой содержится много нервных окончаний и развитию болевого синдрома. Возникает мышечный спазм, который ведет к боковому искривлению позвоночника, сколиозу. Нарушается вертикальное положение тела, и туловище поворачивается в ту или иную сторону. Весь этот процесс сопровождается нарушением прочной связи между дисками и телами позвонков. Позвоночник становится нестабильным, и любое неловкое движение приводит к соскальзыванию диска со своего законного места. Дальнейшее прогрессирование остеохондроза может привести к разрыву диска и выходу пульпозного ядра. Так формируется грыжа межпозвоночного диска, оказывающая давление на нервные корешки, выходящие из спинного мозга. Одновременно с ней появляются неврологические нарушения, изменение чувствительности в конечностях, снижение мышечной силы, сопровождающиеся сильными болями и нарушениями двигательных функций. Повышается нагрузка на связки и капсулы, которыми соединены между собой отростки позвонков. Но этот связочный аппарат не способен длительно выносить высокие нагрузки, поэтому быстро подвергается дегенеративным изменениям. Усиливаются боли и нарушения в движениях позвоночника. Остеохондроз шейного отдела позвоночника характеризуется не только болями в шее, затрудненными движениями, но и головными болями, головокружением, тошнотой, иногда рвотой, нарушением зрения, снижением внимания и памяти. При грудном остеохондрозе беспокоят боли между лопатками, усиливающиеся при глубоком вдохе и поворотах туловища, иногда боли распространяются по межреберным промежуткам. Поясничный остеохондроз вызывает ощущение дискомфорта в пояснично-крестцовой области, переходящее в сильный болевой синдром с радиацией по ягодице и задней поверхности бедра по ходу седалищного нерва, и ишиаз. Провоцирует обострение остеохондроза переохлаждение, повышенная физическая нагрузка, резкие круговые повороты туловища, длительная статическая нагрузка на поясничный отдел. Диагноз остеохондроза обычно не вызывает затруднений. Для уточнения локализации процесса, выявления межпозвоночной грыжи, применяется рентгенография, компьютерная магнитно-резонансная томография. Иногда перед рентгенографией под оболочки вводят контрастное вещество для более наглядной картины. Лечение остеохондроза при наличии болевого синдрома Заключается в обеспечении покоя с помещением больного на твердую поверхность. Специальный щит. В стационаре применяют периодическое вытяжение позвоночника, сеансы по 15-20 минут. Для снижения болевых ощущений применяют тепло на место поражения в виде нагретого песка, соли, крупы в мешочке, растирание финалгоном мазью с пчелиным, змеиным ядом. Из лекарственных средств назначают уже знакомые нам неспецифические противовоспалительные препараты: Вольтарен, Диклофенак, Кетонал, Индометацин. Препараты, снимающие мышечный спазм: Сердолут, Спазмолгон, Баралгин, Спазган. Витамины группы Б, Мельгам. Профилактика остеохондроза заключается в активном двигательном режиме помогающим надолго сохранить гибкость и подвижность межпозвоночных соединений. Занятия физкультурой создают прочный мышечный корсет, удерживающий позвоночник в физиологическом положении. А малоподвижный образ жизни способствует разболтанности позвоночника и провоцирует развитие остеохондроза. Не ссылайтесь на нехватку времени и денег, необходимых для посещения тренажерного зала. Гимнастические упражнения не требуют большого пространства, их можно выполнять в домашних условиях, затрачивая ежедневно 30 минут на себя лично. Очень хорошо в борьбе с остеохондрозом помогает тонизирующий массаж, улучшающий кровоснабжение позвоночника. Позаботьтесь о правильной позе во время сна. Твердый матрас, удобная подушка, поддерживающая шейный отдел. Оборудуйте рабочее место, исключающее длительное нахождение в одной позе. Чаще меняйте позу и выполняйте несложные гимнастические упражнения во время работы, чтобы размять мышцы. Если вам приходится длительное время находиться за рулем, перед экраном компьютера, телевизора, подкладывайте жесткий валик под поясничный отдел. Применяются физиотерапевтические методы – иглорефлексотерапия, мануальная терапия, при грыжах межпозвоночного диска решается вопрос о хирургическом методе лечения. При шейном остеохондрозе периодически возникает боль в области плечевого сустава, сопровождающиеся онемением и появлением мурашек в мышцах руки и шеи, усиливающиеся при движениях. Часто беспокоит головная боль, тошнота и даже рвота, Шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. Нарушается сон, появляется вялость, разбитость, раздражительность. Способствует заболеванию неподвижная поза за столом, за компьютером, перед телевизором, с книгой в руках. А каждому, вольно или невольно, приходится длительное время пребывать в таком положении. Берегите свою шею с молоду, не давайте ей застаиваться в одном положении – Пусть на всю жизнь сохранит она гибкость и красоту. Выполняйте упражнения, предотвращающие развитие рецидива шейного остеохондроза, которые улучшают лимфа и кровоснабжение, укрепляют мышцы шеи, возвращают подвижность шейным позвонкам.